Разделенный дом. С этого дня Германия напоминала разделенный дом. Консерваторы не приняли ни мирный договор, ни республику, которая ратифицировала его. Военные, за исключением генерала Грёнера, в конечном счете тоже не одобрили этих шагов, хотя и дали присягу поддерживать новый демократический строй, и окончательное решение о подписании Версальского мирного договора исходило от них. Вне зависимости от ноябрьской революции консерваторы по-прежнему управляли экономикой страны. Они владели промышленными предприятиями, крупными земельными участками и большей частью германского капитала. Их богатство могло быть использовано и практически использовалось для финансовой поддержки политических партий и политической прессы, которая с этого дня направила свои усилия на подрыв республики. Военные начали обходить положение мирного договора, связанное с ограничением вооружений, еще до того, как на нем высохли чернила. Робость и близорукость лидеров-социалистов позволили кадровым офицерам не только сохранить в армии старые прусские порядки, но и стать фактическим центром политической власти Новой Германии. Армия, практически до последних дней недолго просуществовавшей республики, не делала ставку на какое-либо политическое движение. Но под командованием генерала Ганса фон Секта, талантливого военачальника, создателя 100-тысячного германского рейхсвера, армия, хотя и немногочисленная по составу, стала государством в государстве, сохраняя свою независимость от правительства страны. В соответствии с положением веймарской конституции армию можно было подчинить кабинету министров и парламенту, как это имело место в отношении военных ведомств в других западных странах. Однако она не желала подчиняться. В то же самое время командный состав не был свободен от монархистских антиреспубликанских настроений. То обстоятельство, что законно избранное правительство не смогло создать новую армию, верную демократическому духу и подчиняющуюся кабинету министров Эрихстаг стало для республики роковым, как показало время. Неспособность провести чистку правовых органов явилась еще одним просчетом правительства. Слуги правосудия сделались одним из центров контрреволюции, используя судебную власть в реакционных политических целях. «Нельзя не прийти к выводу», — заявлял историк Франс Нойман, что использование судебных органов в политических целях стало самой позорной страницей в жизни Германской Республики. После Каповского путча 1920 года правительство предъявило 705 лицам обвинения в государственной измене, но лишь один из них, начальник Берлинской полиции, был приговорен к пяти годам почетного заключения. Когда власти Пруссии лишили его пенсии, Верховный суд принял решение о ее восстановлении. В декабре 1926 года германский суд постановил выплатить генералу фон Лютвецу, военному главарю Каповского путча, пенсию, причитающуюся ему за тот период, когда он открыто выступил против правительства, и за те пять лет, в течение которых он скрывался от правосудия в Венгрии. В то же самое время сотни немецких либералов были приговорены к длительным срокам тюремного заключения по обвинению в измене, поскольку в своих выступлениях, в печати или на митингах раскрывали и осуждали постоянные нарушения Версальского договора со стороны армии. Обвинения в предательстве безжалостно предъявлялись сторонникам республики. Представители же правых взглядов, которые пытались свергнуть республику, как в этом вскоре смог убедиться Адольф Гитлер, вообще не лишали свободы, либо они отделывались легкими приговорами. Даже в отношении уголовников, если они принадлежали к правым, а их жертвами оказывались демократы, судебные инстанции были довольно снисходительны или, как часто случалось, им удавалось сбежать из мест заключения при помощи армейских офицеров и право-экстремистов. Таким образом, умеренным социалистам, поддерживаемым демократами и католиками-центристами, пришлось возглавить республику, устои которой расшатывались с самых первых ее шагов. Им приходилось сносить ненависть, нападки, а иногда и служить мишенью для противников, число и решимость которых постоянно возрастали. В душе народа заявлял Освальд Шпенглер, прославившийся после выхода своей книги «Падение Запада. Закат Европы». Веймарская конституция уже обречена. Тем временем в Баварии молодой смутьян Адольф Гитлер осознавал силу нового националистического движения – которые впоследствии использовал и возглавил. Этому в значительной степени содействовал естественный ход событий, в частности, падение курса немецкой марки и оккупация французами Рурской области. Курс марки, как уже отмечалось, падал, начиная с 1921 года, когда соотношение марки к американскому доллару составляло 75 к 1, на следующий год – 400 к 1 а к началу 1923 года – 7.000 к одному. Уже осенью 1922 года правительство Германии обратилось к союзникам с просьбой предоставления моратория на выплату репараций. Просьба была отвергнута французским правительством Пуанкаре. Когда Германия не произвела поставки леса, твердолобы французский премьер-министр, являвшийся в годы войны президентом, отдал войскам приказ оккупировать Рурскую область. Рур – промышленный центр Германии, после передачи верхней Силезии Польши, обеспечивавшей 4 пятых добычи угля и производства стали для Рейха, оказался отрезан от остальной страны. Удар, парализовавший экономику Германии, способствовал такому сплочению населения, какого оно не знало с 1914 года. Рабочие Рура объявили всеобщую забастовку и получили финансовую помощь от берлинского правительства, которое призвало бастующих к пассивному сопротивлению. При поддержке армии развернулись партизанские действия и саботаж. Французы ответили на это арестами, депортациями, даже смертными приговорами. Но в Руре ничего не изменилось. Бедственное положение германской экономики ускорило окончательную девальвацию Марки. К моменту оккупации Русской области в январе 1923 года курс марки упал до 18 тысяч за 1 доллар, к 1 июля до 165 тысяч, к 1 августа до миллиона. К ноябрю, когда, по мнению Гитлера, пробил его час, за 1 доллар давали уже 4 миллиарда марок. И это еще был не предел. Германская валюта практически полностью обесценилась. Покупательная способность заработной платы была сведена к нулю. Сбережение буржуазии рабочего класса больше не существовало. Но было потеряно нечто более важное вера народа в экономическую структуру германского общества. Чего стоили устои и деятельность такого общества, которое поощряло сбережение и вклады и торжественно прозглашало их гарантированный возврат владельцам, а затем отказывалось от выплат? Не являлось ли это простым обманом населения? И разве не демократическая республика, которая сдалась врагу и приняла на себя ответственность за бремя репараций, повинна во всех бедствиях? К несчастью, что ставило под вопрос ее существование, республика действительно несла определенную ответственность. Инфляцию можно было приостановить простым сбалансированием бюджета, трудной, но вполне выполнимой операцией. Это могло бы обеспечить адекватное налогообложение, однако новое правительство не решалось установить его. В конечном счете стоимость войны 164 миллиарда немецких марок не была погашена хотя бы частично прямым налогообложением. 93 миллиарда марок были получены за счет военных займов, 29 миллиардов за счет ценных бумаг казначейства, а остальная сумма за счет увеличения выпуска бумажных денежных знаков. Вместо резкого повышения налогов для тех, кто мог их платить, республиканское правительство в 1921 году фактически сократило налоги. С этого момента правительство, подстегиваемое крупными промышленниками и землевладельцами, которые лишь выигрывали от того, что народные массы терпели финансовый крах, умышленно шло на понижение курса марки чтобы освободить государство от долгов, избежать выплаты репараций и саботировать действия французов в русской области. Широкие народные массы не осознавали, что промышленные воротилы, армии и государства в результате валютного кризиса остались в выигрыше. Им было известно, что даже крупный банковский счет не позволял купить жалкого пучка моркови, полпакета картофеля, несколько унций сахара и полкилограмма лука. Они знали, что каждый из них стал банкротом. Они поняли, что такое голод, ежедневно сталкиваясь с ним. И они в отчаянии обвиняли во всем случившемся республику.